Бабуланова представляет Аудиосериал В плену реальностей Первая серия Алло, мам, я на вокзале Значит, умулили Я сама ушла Сама? И что ты кому доказала? Прежде всего, себе Вот так всегда Мужа не удержала, тоже принципиально оказалась Теперь вот и без работы осталась Да при здесь это? Не слушаешь, что тебе говорят, а потом локтик Ничего я не кусаю. И как ты теперь будешь? Ну хватит уже. Сейчас люди за любую работу зубами держатся. А ты думаешь, вот это такая особенная? Ты предлагаешь мне это все терпеть? Все то терпят. Ну, случимся конфликт. Ну, согласись, извини, скажи, была неправа. Я не все. Вот и осталось ни с чем. Мама, с тобой бесполезно спорить. Давай не по телефону. Я скоро приеду. А ведь я же тебе говорила. Все, мама, автобус уже подъехал. Пока. встала на проходе между прочим люди вокруг ой извините сум могла и в багажник положить и так негде развернуться я не неконечно еду неудобно будет вытаскивать а нам тут зато очень удобно через нее постоянно перелазить что Ах, целесай. Девушка, давайте помогу. Конечно, таким курицам сразу и помощник находится. А мне хоть бы раз, кто помог, не дождёшься. Да хватит уже орать! Тебя не спросила. Вот и заткнись! Одни хамы кругом. Ай, не обращайте внимания. Сейчас у всех психологические проблемы, людей можно понять. Думаю, у некоторых они были всегда. А? Ну вот, отлично поместилось. Спасибо. А, не за что когда надо будет снять, скажите. Хорошо. Благодарю вас. Ну сколько можно копаться? Сам говоришь. Проверить всё ли на месте. У нормальных людей нет такой необходимости. Они всё заранее готовят. Долго мне ещё ждать? Всё. Вроде бы. Вроде бы. У тебя должен быть один ответ. Есть так точно. У себя будешь командовать. Здесь не армия. И очень зря. Потому и бардак везде. Все, хорош копаться. Пошли. А если что-то забыли? Тогда я тебе устрою веселую жизнь. Куда уж веселее. Быстрее уже, пока не начались пробки. Пистолет-то тебе зачем? На всякий случай. От кого ты отстреливаться собрался со своей пневматикой? А это не твое дело. Ну да, понимаю. Ты ж какой-никакой, а военный... Да помолчи уже. И куда этих идиотов черти несут с утра пораньше? Ну, может, они на дачу или к родственникам. Сколько времени сидели по домам? К родственникам? Докатались уже. Таких, похоже, жизнь ничему не учит. У меня бы они из нарядов не вылезали. Драили бы казарму с утра до ночи. Каждый день бы марш-бросок бегали. В армейском клубе, что ли? Да что ты понимаешь, чтобы об этом судить? Клуб — такое же боевое подразделение, как и все остальные. Ну да, ну да. А ты не ехидничай. Ну что ты, я серьёзно. Хорошая должность. Мой дядя подсуетился. А ты мне, дядя, не тыч. Без меня ты бы сейчас вообще непонятно где была. Интересно, и где же? Сидела бы у своих родителей в деревне. А разве мы сейчас не туда едем? Ксю, привет, дорогая. Привет-привет, едешь? Неестественно, мы же договорились. Что твой? Вчера уехал. Надолго? М -м, вроде на неделю, у него какая-то деловая встреча в Париже. Я не вникала. Париж. Сто лет там не было с прошлого года. Ой, ну вообще кошмар. Ладно, не будем вопросов. Когда тебя ждать? Ну, от пробок зависит, сама знаешь. И куда эти нищеброды все время едут? Из-за них нормальные люди вынуждены в пробках стоять. Сделали бы дома и не позорились. Ну как же, на даче. После карантина все резко и ломанулись. Ой, ну прям без дачи они жить не могут. Природу им подавай. А что им еще остается? Они там себе еду выращивают. Знаешь, все эти самые изоляции, это еще цветочки. В смысле? Я тут у одного блогера такой ужас ужасный видела. Ой, это туда же. Только людей пугать. Я бы таких навечно в карантин закрыла. Кого? Дачников или блогера? Ой, всех. Ну, ты даёшь. А как же обслуга? А что обслуга? Или ты собираешься быть брачкой и кухаркой, а заодно уборщицей? Ха, вот ещё. А что? Твой бы оценил. Не для этого я весь этот тюнинг делала. Обслуга — другое дело. Она может и на электричке доехать. Эй, курица! Ты вообще на дорогу смотришь? Да пошёл ты! Что там? Козёл какой-то тут в меня чуть не, в... не впилился. А ты говоришь. Совсем обалдели. Таких даже не в карантин, а в зоопарк надо закрывать. Ещё и обозвал. Вот урод! Да! Ладно... Как буду подъезжать, перезвоню. Все, м -м -м, пока. Пока-пока. Жду. Всем привет, с вами Жека. И свой очередной экстремальный репортаж я веду прямо из своей машины. Честно говоря, сейчас все репортажи стали экстремальными. Поэтому не забудьте на них подписываться и, разумеется, ставить лайки. Окружающая атмосфера раскалена до предела. И таит в себе множество опасностей. Только что в меня чуть не впилилась какая-то явно альтернативно одарённая блондинка. Чему удивляться? В наше непростое время это становится нормой. Вообще, надо заметить, народ стал нервный и злой. И это вполне объяснимо. Люди одичали от долгого сидения по домам. Меня как бы тоже многое бесит. Но я держу себя в руках, щадя чувства и нервы своих подписчиков. Потому что это только начало. Дальше будет полная труба. Я об этом уже рассказывал в своих предыдущих выпусках. Следите за моими репортажами, чтобы быть в курсе всех последних событий. Татьяна Александровна, я вас по-человечески понимаю, сейчас всем нелегко. Надежда Ивановна, я вам уже рассказывала, как всё было на самом деле. А как вы хотели? Это же дети. Да к остальным детям у меня никаких претензий нет. Они после дистанционного обучения, наоборот, в школу рвутся и ведут себя идеально. Один только Синицын думает, что ему все дозволено. А все не могут быть идеальными. Никто и не требует от них идеальности. Вот именно. Вы же учитель, поэтому должны найти подход к ученику. Думаете, я не пыталась? Это бесполезно. Он всем врет. И вам в том числе. А его родители считают, что их сын ангел, и к нему предвзято относятся из зависти. Разумеется, я это знаю. Но надо что-то с этим делать. А что с этим поделаешь? У него родственница в департаменте образования. Родители оказывают спонсорскую помощь в школе. Мы вынуждены терпеть его выходки. Но это уже переходит все границы. Такое нельзя терпеть. Что же будет дальше? Вот именно поэтому я и предлагаю вам написать заявление по собственному желанию. Мне? По-собственному? Татьяна Александровна, я знаю, вы любите свою работу, к тому же времена сейчас непростые. К вам очень хорошо относятся другие ученики и их родители, но я не могу так рисковать. Вы же сами говорите, что я хорошо выполняю свои профессиональные обязанности. К вам и вашей работе у меня претензий нет, поверьте. Так в чем же дело? Дело в том, Татьяна Александровна, что из всего педагогического состава только вы активно выражаете своё недовольство. Да я больше чем уверена, что мои коллеги меня поддержат. Боюсь, такая уверенность ничем не обоснована. Все благоразумно держатся за свои места. То есть я не могу бороться за свои права? Можете, только если это вызовет дестабилизацию в коллективе… Поэтому от меня решили избавиться. Но почему же сразу избавиться, Татьяна Александровна? Просто... Это противозаконно! Вы имеете право обратиться даже в суд, но, уверяю вас, оно того не стоит. Там люди такого уровня, что я бы на вашем месте не стала. Это... это... это противозаконно! Что противозаконно? Ой... ой... Простите, я, кажется, задремала. Ну, бывает. Ой, работа уже в кошмарах снится. Понимаю. Плохая работа? Нет. Работа любимая просто так сложилось Не может быть, чтобы любимое дело снилось в кошмарах, да еще и с таким юридическим подтекстом. По-разному бывает. А кем работаете, если не секрет? Работала учительницей. Беру свои слова обратно. Школа... Это жесть. Не представляю, как там люди работают. Ну почему же? Мне нравится. И при этом вы оттуда ушли. И она вам снится в кошмарах. Я не собираюсь это обсуждать. Да мне, собственно, без разницы. Через 15 минут остановка. Стоянка 10 минут. Опоздавших ждать не буду. Доброе утро. У вас есть кофе? Кофе в автомате. А где автомат? Вы его здесь видите? Нет. А что тогда спрашиваете? Потому что я здесь проездом и не обязана знать все тонкости. Грамотные какие все стали. Сюда бы он не влез. Тут и так не развернуться. Выйдите он и налево. За угол. Там автомат стоят. Спасибо. Не за что. Следующий. Ну, хотя бы так. Зимой не очень удобно, наверное, но внутри магазина эти автоматы точно не поместились бы, и, и без них тесно. Успею. Хорошо, очереди нет. Ого! Здесь даже есть чудо-автомат! <связывая> Вы меня напугали. Простите. Ничего страшного. Автомат? Как выяснилось, да. Ну, значит, не всё потеряно. Какая-никакая, а цивилизация. Надеюсь, автобус ещё не уехал? Нет, пока стоит. Ещё пять минут есть. Я засекал. Этот водитель не очень приветлив. Я к таким отношусь с опаской. Один такой как-то на полном серьёзе уехал. Правда, я тогда всё же опоздал на пару минут. А он не передумает? Решит, что и пяти минут достаточно? Это вряд ли. Ну, если только он не собирается порожняком ехать том с чужими вещами. Людей-то еще нет. И правда. Видимо, решил напугать, чтобы далеко не разбредались. Запугивание сейчас очень популярно. Но, тем не менее, к совету водителя, похоже, прислушались только мы. Интересно, я в магазин успею? Не уверен. Там наверняка сейчас очередь. Все же попытаюсь. Нет, значит нет. Если что, предупредите водителя, чтобы несколько секунд подождал. Попробую. Так скоро? Решили не пытаться? Там никого нет. В смысле? В прямом. Магазин пустой. А где все? Откуда я знаю? Там даже продавщицы нет. Странно. Пару минут назад была. Может, она отошла куда? Не знаю. А водитель? И водителя я тоже не увидела. А в автобусе? Специально посмотрела, нет его там. Да не может быть! Куда они могли подеваться? Здесь и заблудиться-то негде. Заправка, да и этот магазин, и лес проехали. Вот и я о том же. А может, это розыгрыш такой? Очень странный розыгрыш. Неужели суровый водитель договорился с остальными пассажирами и продавщицей магазина на попутной заправке разыграть именно нас? Ну, может, личные счёты. Решили отыграться за сумку. Правда, кроме той тётки, вроде никто и не возмущался. Мне подобное чувство юмора оценить довольно сложно. Да и в прятки играть такому количеству людей здесь было бы затруднительно. Но не могли же они всего вот так взять и бесследно исчезнуть? Не могли, но почему-то исчезли. Что будем делать? М есть какие-то идеи? Какие тут могут быть идеи? Только ждать. Или вы предпочитаете угнать автобус? Боюсь, я бы этого не смогла сделать при всём желании. У меня нет прав, и водить я не умею. Как это не смешно, я тоже. Ну почему же смешно? Мы не обязаны уметь водить, а тем более угонять транспортное средство. Однако прошло уже не 10 минут, а все 25. И при этом автобус по-прежнему здесь, и никого кроме нас нет. Кстати, а вы заметили, что дорога тоже пустая? Ну, может, эта дорога не пользуется особым спросом у автомобилистов? учитывая тот факт, что она единственная в этом направлении и всегда очень загружена. Да, очень странно. Значит, и они исчезли? Такое бывает только в кино. Или бредовых репортажах и статейках всяких блогеров, которые ловят хайп на панике. Я этой ерундой не интересуюсь. Да ладно! Особенно один. Каждый день новые страшилки публикуют в духе «всё пропало», «вся земля разрушена», «осталось только тушено». Неужели не слышали? Нет. А что за блогер? Да есть в сети такой. Жекой себя называет. Наверняка его Евгением зовут. Ну, да. Простите, перебила. Да ничего страшного. В общем, он любит на своём канале размещать всякие ужасы о грядущих мировых катаклизмах. Ему что, предыдущего показалось мало? Не знаю. Вот никогда не понимала этого желания пугать людей. Особенно, когда все и так на взводе. Ему от этого какая выгода? Ну как же. Всякие страшилки и пугающие сенсации лучше продаются. Поэтому для него это просто шанс хорошо заработать. И что же он пишет? Да бред всякий. Фишка у него такая. Пугать людей. То теориями заговоров то зловещими пророчествами, то якобы сенсационными научными открытиями. О, одно из последних. Будь-то мир готовится к переходу в параллельную реальность. Мне кажется, мы уже давно там. По крайней мере, в реальность происходящего как-то не особо верится. А еще он говорит, что попадут туда не все. Ну да, а только двое избранных волею судьбы, оказавшиеся в одном автобусе. Ну, может, и не двое... В любом случае, это сейчас не проверить. Ерунда какая-то. Ну, ерунда не ерунда, а иных объяснений случившемуся я пока не нахожу. Это противоречит здравому смыслу. Должен же хоть кто-то здесь быть. Значит, они все же решили поиграть с нами в прятки. А почему нет? Это же очень весело и креативно. В магазине? Где не нашлось места даже кофейным аппаратам? Или в чистом поле? А продавщица так вообще добрая душа. Она так доверяет людям, что спряталась и оставила открытым магазин. Да уж, пусть не гипермаркет, но все же здесь полно товара, да и касса открыта. Если бы на нашем месте были менее сознательные граждане, они бы наверняка этим воспользовались. Это уже не смешно. Сети нет. А, ой, и у меня нет. Значит, дело не в моём телефоне. Звучит обнадёживающе. А, -а, а если набрать 112? Обычно, когда сеть недоступна, пишут только экстренные вызовы. А тут этого нет. Попробую набрать. Ну что? Тишина. И у меня. Приехали. А может, здесь есть где-то стационарный телефон? Не знаю. Он должен работать стопудово. Помню, я еще в школе учился, случилась авария. Это когда электричество вырубилось? Ну да, мобильная связь упала от перегруза, а родителям надо было срочно куда-то позвонить. Оказалось, что работал только старый телефон с диском, который хотели выкинуть. Ну что? Ура, нашел. У продавщицы под прилавком. Говорю же, для экстренных случаев должен быть. Самый надежный вариант. Фабула нова. Истории звуки.